Глава десятая Во вторник под вечер я поехал в Фазан. Помнишь, Том, мы в тот день пообедали с тобою вдвоем. С присущим тебе остроумием ты рассказывал за обедом, как провел уикенд. И я, слушая тебя, мысленно переносился в этот особый, замкнутый мир снобов, который всегда внушал мне ужас и в то же время смутное желание проникнуть туда. Я так заслушался твоих рассказов, что... На какие-то полчаса даже забыла во всех своих горестях. Это ли не лучшая служба, какую ты мог мне тогда сослужить? Как я и решил накануне, я ни слова тебе не сказал. Ни про свою встречу с Кэтрин Крейн, ни про все, что мне удалось от нее узнать. Мы расстались с тобой в пять часов. Пивные и бара открываются в шесть. У меня был впереди еще целый час. Я сел в метро и отправился в Ричмонд. Расстояние не близко, но я не скучал. Но я владел какое-то странное возбуждение, как не тонка была ниточка, связывавшая пат с этим баром, мне казалось, что я приближаюсь к моей жене. Станция метро Ричмонд расположена на полпути между Ричмондским парком и садами Кью. Довольно странный уголок, застроенный в начале XIX века, а потом заброшенный и запущенный, он сохранял еще некоторые следы было элегантности, но был при этом поразительно мрачен. Казалось, ты не в Лондоне, а в одном из тех провинциальных городишек, которые столь методично обследовал в свое время мистер Пиквик. В надвигающихся сумерках я различал серые пятна деревьев в Кью. Зачем я сюда приехал? Где, в каком кривом переулке затаился этот проклятый бар? А если Кэтрин солгала, если фазана давно уж не существует, а может быть, его вообще никогда не было? Я обратился к продавщице газет, сидевшей в киоске. Она сердито проворчала, что с роду не слышала такого названия. Я вышел из метро и побрел наугад. Не пройдя и ста метров, я понял, что заблудился. На мое счастье, на встрече попался прохожий. Он любезно сообщил мне, что если я пойду прямо, то выйду на Кью-роуд, то есть в сторону Лондона. А если пойти в обратном направлении то минут через пять можно выйти к Темзе, пройти через Ричманский мост, а там уже рукой подать до Твикнгема. Заведение под названием Фазан? Нет, он никогда про такое не слышал. А вообще-то, если идти в сторону Темзы, тут на каждом шагу попадаются бары. Я поблагодарил его и, повернув назад, направился к мосту. Через десять минут я дошел до реки. В воде отражались последние лучи осеннего солнца, я не увидел ничего, что можно было бы принять за ресторан или бар, спросил еще одного прохожего и получил все тот же ответ ни про какой фазан они и слыхом не слыхали. Но он показал мне на какое-то заведение. Расположенное невдалеке от моста, нечто вроде постоялого двора, которое я сперва не заметил, я решил зайти туда и выпить пива. Где, как ни в баре, проще всего разузнать про другой бар. Мой расчет оправдался. Женщина, которая нацедила мне кружку пива, ничего про фазан не знала, но один из клиентов, дремавший в углу таксист, встрепенулся и уверенно сообщил, что если пойти отсюда направо, потом еще раз вернуть направо, а потом разочек налево, то я прямо упрус в свое счастье. Напутствуемый этими наставлениями, Я вышел наружу и незамедлительно заблудился в глухом лабиринте улочек. Совсем стемнело, и я уже отчаялся не только найти заветный бар, но вообще когда-нибудь вернуться в Лондон. Как вдруг, едва не расшиб себе лоб о какую-то железную штуковину, при ближайшем рассмотрении она оказалась кованной вывеской, на которой было изображено некое подобие птицы. Это было именно то, что я искал. Небольшой кокетливый домик, в нижних окнах разноцветные витражи. Я поднялся по двум ступенькам крыльца и толкнул дверь. Катрин была права. Обстановка скорее напоминала обыкновенную забегаловку, чем излюбленное пристанище герцога Эдинбургского. Простая некрашенная стойка, грубо сколоченные деревенские стелы, без катертей и голые стены. Но, приглядевшись внимательнее, я понял, что простота это была не так уж проста. Мягкий спокойный свет, на деревянных столах старинные бутылки, служащие подсвечниками, в нескольких зажженные свечи. Расположенная над баром галерея, куда вела маленькая винтовая лестница, еще больше усиливала впечатление старины. Позади стойки из небольшого радиоприемника, а может быть из проигрывателя, доносилось... Старая шотландская мелодия. В зале никого не было. Я сначала подумал, что и за стойкой никого нет, но потом разглядел силуэт молодой женщины в ожидании клиентов, перелистывавшей иллюстрированный журнал. Я взобрался на бочку, служившую табуретом, и спросил порцию виски. Барменша подняла ко мне хорошенькое, но довольно сердитое личико, осведомилась, какой марки виски я желаю, налила мне порцию и опять уткнулась в журнал. Пора было приступать к делу. Я кашлянул, чтобы привлечь ее внимание, и спросил без обиняков. «Давно существует это заведение?» Она подозрительно на меня посмотрела. «Оно самое старое в Ричмонде. Как же так получается, что вы явились в бар, о котором никогда и не слышали?» Начало было неудачным. Я действительно дал маху. Улица пустынная, лежит в стороне от больших дорог, Прийти сюда мог либо ты, либо человек, привлеченный репутацией этого заведения. Надо было поскорее менять тему. «Не согласитесь ли вы что-нибудь со мной выпить?» — спросил я со всей галантностью, на какой был способен. Девушка пристально посмотрела на меня, потом быстро оглянулась на дверь за своей спиной. Очевидно, там была кухня. «Вообще-то хозяин этого не любит, но сейчас его нет, и если вам так хочется...» Неожиданный успех. Она налила себе немного джина и подняла бокал до уровня глаз. «За ваше здоровье!» «За здоровье королевы!» — осмотрительно предложил я. Она еще раз внимательно на меня посмотрела. «Вы, случаем, не американец?» «Как всегда, меня выдал мой проклятый акцент. Отпираться было бессмысленно». «От вас ничего не скроешь, милое дитя. Но, надеюсь, вы не откажете мне в праве поднять тост за вашу очаровательную королеву. Она пожала плечами, словно хотела сказать, «По мне так не стоит разводить все эти церемонии». Это была пухлая блондинка с мордочкой пекинеса, которая с появлением на экранах Ходри Хепберн сделала с эталоном женской красоты, уверенный взгляд, выразительный рот. Если эта девушка сидит в фазане, значит, есть в этом для нее какой-то интерес. Иначе при такой внешности странно было бы гнить в этой дыре. А если есть у нее свой интерес, Значит, она должна знать целую кучу интересных вещей. «Вы давно здесь работаете?» «Уж больно много вы хотите знать», — отвечала она, но в ее голосе уже не было прежней враждебности. С умными людьми лучше всего играть в открытую. «Да», — заявил я, — «я хочу знать довольно много. Если бы вы мне помогли, я опять допустила оплошность. Лицо у девушки закрылось, как дневной цветок с наступлением темноты. «Полиция?» — спросила она, злобно скривив рот. Но по моему лицу тут же поняла, что ошиблась. «Тогда к чему столько вопросов?» — продолжала она, держась все так же настороженно. «Кому-кому, а мне, запомните, раз и навсегда, на все это ровным счетом наплевать. Я знать ничего не знаю, и терять мне нечего». Но хозяин терпеть не может всяких там расспросов. Предупреждаю, он выставит вас в два счета. Ничего себе. Хорошенькое начало. Самым благоразумным в этой ситуации было бы, конечно, расплатиться и уйти. Но я поклялся самому себе не возвращаться в Лондон с пустыми руками. Слова барменши меня только раззадорили. Если хозяин не любит расспросов, значит, ему есть что скрывать. Тогда воспользуемся тем, что хозяина сейчас нет». — сказал я нагло, — и прежде всего, ответьте еще на один вопрос. Как вас зовут? Как-то приятнее беседовать, когда знаешь друг друга по имени. Эти слова я сопроводил самой обольстительной улыбкой, и мне кажется, это подействовало. Меня зовут Молли. Мягко сказала она, а вас? Я почему-то соврал. Пол, — объявил я. Налейте себе еще стаканчик, Молли. Обычно британские барменши не спрашивают у мужчины, как его имя, и редко называют свое. Я поступил по чисто американской привычке. Но она... Эта девушка явно была очень умна и привыкла иметь дело с самой различной публикой. Теперь, когда я немного ее приручил, следовало быстро идти дальше. Вы не ответили на мой вопрос, вы здесь давно? Несколько лет. Она не хотела давать мне никаких козырей. Работы много? День на день не приходится. Бар работает главным образом вечерами, кухня в будни обычно закрыта. Кухня. Значит, у вас и поесть можно? Да, когда-то здешняя кухня очень славилась. В XVIII веке здесь собирались охотники, потому и название такое — фазан. В то время на месте Кью и Ричмонда были сплошные леса, и до Лондона далеко было. По традиции сюда еще долго любители приезжали, чтобы дичи поесть, А потом пошли ограничения, карточки, а дичи пришлось забыть. А кому охота тащиться в такую даль ради баранины по-ирландски? Кэтрин, однако, рассказывала про обеды с шампанским. Правда, это было в сорок пятом году, еще до облавы. Работала я уже тогда Молли в Фазане. Я побоялся задавать этот вопрос в лоб и предпочел подойти к нему издалека. Я решился на маленькую ложь. Я здесь был уже однажды, но что-то не помню, чтобы тогда здесь можно было поесть. Правда, время было такое — сорок пятый год. Молли немедленно разоблачила мою ложь, но я все же получил нужный мне ответ. Я здесь тогда еще не работала, но готова об заклад побиться, что вы здесь никогда прежде не бывали, — сказала она насмешливо. — Почему вы так решили? — Если вы хоть чуточку разбираетесь в выражении человеческих лиц, вы сразу, только взглянув на клиента, поймете... Знает он заведение или пришел в первый раз? Я видел, как вы вошли. Ясно, как божий день, что вы здесь впервые. Молли. Вы просто замечательная девушка, — сказал я и от души рассмеялся. Ваша взяла. Я действительно здесь впервые. Но я еще одного человека, который когда-то очень часто сюда наведывался. Как раз в сорок пятом году. Кто же это? Может, я смогу вам помочь? Я пошел в банк Некто... «Рихтер!» Молли поставила свой стакан на прилавок и посмотрела на меня с неприязнью. «И вы тоже?» — спросила она. «Я так и подпрыгнул на бочке. Вы хотите сказать, что еще кто-то?» Она насмешливо фыркнула. «Еще кто-то? Примерно по одному человеку в неделю. Ладно, мне не хотелось бы вести себя с вами, как последняя сволочь. Парень, вы как будто неплохой и угостили меня». Так что мой вам совет — проваливайте отсюда, пока хозяин не вернулся. Держать язык за зубами вы, как я понимаю, не умеете, и выйдет большой скандал. Но почему? Потому что хозяин приходит в бешенство, когда ему про Рихтера говорят. Я толком не знаю, что там между ними произошло, меня здесь тогда еще не было. А если у меня и есть на этот счет какие-то соображения, то вас они не касаются. «Я вам так скажу. Если этот ваш Рихтер еще жив, и если вы когда-нибудь увидите его, скажите, чтобы он лучше сюда не совался, потому что его вышвырнут вон, как крысу». «А вы не посоветуете, где можно найти Рихтера?» — настаивал я. «Понятия не имею. Во всяком случае не здесь», — она опять фыркнула. «Вы прямо как та женщина, которая на днях...» — она вдруг замолкла. И выражение лица у нее совершенно переменилось. Стакан, из которого она пила джин, исчез прилавка, как по волшебству, и вид у нее теперь был опять неприступный и хмурый. «Двенадцать шиллингов», — проговорила она бесстрастно. Я вернулся. В зал вошел толстый мужчина, и с ним огромный доберман. Застыв посреди зала, человек и собака вперили в меня угрожающий взгляд. Я чуть не совершил глупость. Меня так подмывало подойти к хозяину и развязно заговорить о его друге Рихтере. Словом, затеять скандал, как знать. Меня наверняка вышвырнули бы на улицу, но я бы успел, пожалуй, еще кое-что разведать. Однако судьба рассудила, по-иному дверь отворилась. В бар ворвалась ватага молодых людей. Заговорить с хозяином уже не было возможности. Я опять повернулся к стойке и потребовал виски. Это была пустая трата времени. Я просидел в фазане еще с полчаса, но ничего нового не узнал. Зал постепенно наполнялся, публика была смешанная, наполовину местная, наполовину пришлая. Это были еще не настоящие завсегдаты, для них, наверное, час был слишком ранний, а та промежуточная клиентура, рассчитывать на которую, из которой считаться, вынужден был всякий бар. Хозяин с собакой скрылись в дверях, расположенных позади стойки. Молли принялась обслуживать новых клиентов, и я уже не мог с ней заговорить, Впрочем, было совершенно ясно, что она не желает больше со мной разговаривать и не добавит к сказанному ни единого слова. Стиснув зубы, я твердил про себя, что буду сидеть здесь хоть до утра, но непременно обнаружу пусть хоть самую крохотную зацепку. Но скоро я почувствовал, что оставаться дольше в этой обстановке. И среди этих людей свыше моих сил. Около восьми часов я ушел из фазана, пообещав себе вернуться сюда, или, по крайней мере, потолковать на сей счет сэра Мерфи, я не выполнил ни того, ни другого.